Глава четвертая. Рассказ экономки. Пятница, 14 июня, 11 часов утра. «Теперь, я полагаю», — сказал Маркхэм, — «надо осмотреть дом. Я знаю, сержант, что вы уже сделали это, но хочу сам ознакомиться с обстановкой. Кстати, мне не хочется допрашивать экономку, пока не уберут отсюда труп». Хэс встал. «Хорошо, сэр. Я сам еще раз взгляну на дом», — сказал он. Мы вчетвером вошли в холл и направились по коридору налево, туда, где была лестница. Дверь в подвал была заперта на замок и засов. «Сейчас подвал используется как склад», — пояснил Хесс. «Дверь на улицу закрывается отсюда. Плац спит наверху. Бенсон жил внизу, но спальня его находится наверху». «Здесь достаточно комнат, а кухня на этом этаже». Хэс открыл дверь на противоположной стороне коридора, и мы оказались в маленькой современной кухне. Два высоких окна, выходящих во двор, были закрыты стальными решетками. И, кроме того, заперты. Пройдя через вращающуюся дверь, мы оказались в столовой, расположенной сразу же за гостиной. Два окна столовой выходили в маленький каменный двор, образованный домом Бенсона и соседним домом. Эти окна тоже были зарешочены и закрыты. Мы снова вышли в холл и остановились в нескольких футах от лестницы, ведущей наверх. «Вот видите, мистер Маркхэм», — сказал Хесс, «кто бы ни стрелял в Бенсона, он должен был пройти здесь. Другого пути нет. Я полагаю, раз Бенсон жил один и имел ценные вещи, то у него были основания опасаться грабителей». «Во всем доме лишь одно окно в гостиной не имеет решетки, но и оно заперто. Кстати, оно выходит во внутренний двор. Остальные окна имеют решетки, но через них нельзя попасть в Бенсона, да и стреляли в него с противоположной стороны. Так что убийца должен был пройти через парадную дверь». «Похоже, что вы правы», — согласился Маркхэм. «Простите, что вмешиваюсь в ваши дела», — сказал Вэнс. Но Бенсон сам впустил его. «Да?» — без всякого энтузиазма откликнулся Хэс. «Ну что же, позже мы это выясним, я надеюсь». «О, без сомнения», — сухо сказал Вэнс. Мы поднялись наверх и вошли в спальню Бенсона, которая располагалась как раз над гостиной. Спальня была обставлена великолепно. Окна тоже были закрыты и зарешочены. Вечерний костюм и белый жилет Бенсона лежали на стуле. Постель не смята, и на ней лежали пристегивающийся воротник и черный галстук. Очевидно, Бенсон, вернувшись домой, разделся и так и оставил свои вещи. Его ботинки стояли на низкой скамейке рядом с постелью. На ночном столе стоял стакан с водой, в котором лежал платиновый мост с четырьмя фальшивыми зубами. На шифоньере лежал парик прекрасной ручной работы. Этот последний предмет вызвал у Венса большой интерес. Он внимательно рассмотрел его и сказал. «Очень интересно. Знаете, Маркхэм, кажется, наш покойный друг носил фальшивые волосы». «Я давно подозревал это», — последовал равнодушный ответ. Хэс, который все еще стоял у порога, выражал явное нетерпение. «На этом этаже есть еще одна комната», — сказал он, — «и тоже спальня. Экономка говорит, что она предназначена для гостей». Мы с Марком вошли в эту комнату, а Венс остался стоять на лестнице. Его явно не интересовал дом Олвина Бенсона. Когда мы поднялись на третий этаж, Венс спустился вниз, в главный холл. Когда мы, наконец, вернулись, Венс изучал название книг на стеллажах. Едва мы спустились, как через переднюю дверь вошли двое мужчин с носилками. Карета скорой помощи стояла на улице. Они так грубо обращались с трупом и так небрежно сунули носилки в машину, что я вздрогнул. Венс, бросив беглый взгляд на них, тут же перестал обращать внимание на происходящее. Он держал в руках прекрасно изданный том Томаса Пейна и был погружен в свои мысли. Я думаю, теперь пора переговорить с миссис Плац, заметил Маркхем. И Хэс направился к лестнице, чтобы отдать приказание. Скоро седовласая женщина средних лет в сопровождении детектива с большой сигарой во рту вошла в гостиную. Миссис Плац была простой старомодной женщиной с доброжелательным выражением лица. Мне она показалась не склонной к истерии, скорее любящей хитро помолчать, чем говорить. «Садитесь, пожалуйста, миссис Плац, сказал Марк мягко. «Я окружной прокурор, и хотел бы задать вам несколько вопросов». Она села на стул у двери и, выжидающие, с некоторым страхом осмотрела всех нас. Мягкий голос Маркхема действовал на нее успокаивающе, и она ровным голосом стала отвечать на его вопросы. Главные факты, сообщенные ею, можно передать следующим образом. «Миссис Плац работала у Бенсона уже четыре года» и являлась единственной служанкой. Жила она в этом же доме на третьем этаже. Предыдущим днем мистер Бенсон вернулся домой необычно рано, примерно около 4 часов, и объявил, что обедать дома не будет. До половины седьмого он оставался в гостиной, причем дверь из холла была приоткрыта, а затем поднялся в спальню, чтобы переодеться. Из дома ушел около семи часов, но куда идет, не сказал. Мимоходом он заметил, что вряд ли вернется рано и что ей не стоит его ждать. Это было ее привычкой – ждать Бенсона на случай, если ему вздумается прийти домой с гостями. Это был последний раз, когда она видела его живым. Когда он вернулся домой, она не слышала. Она легла спать в половине одиннадцатого и, поскольку было жарко, оставила дверь приоткрытой. Разбудил ее какой-то громкий взрыв. Она была удивлена села на постели и зажгла свет, обратив внимание, что будильник на ее столе показывал половину первого ночи. Фактически это был ранний час, поскольку обычно Бенсон в подобных случаях возвращался домой не ранее двух часов. Поэтому она успокоилась, решив, что это был шум от выхлопных газов автомобиля, проехавшего мимо их дома. Таким образом, она успокоила себя и снова легла спать. В 7 часов утра Она проснулась и, как обычно, приступила к своим обязанностям. Направляясь к входной двери за молоком и сливками, она обнаружила тело своего хозяина. Все шторы в комнате были опущены. Сперва ей показалось, что Бенсон спит в своем кресле. Но потом она увидела дырку у него во лбу и обратила внимание, что электрический свет не выключен. Тогда она поняла, что он мертв. Она немедленно вышла в холл, попросила телефонистку соединить ее с полицейским участком и сообщила об убийстве. Потом она вспомнила о брате своего хозяина, майори Бенсоне, и позвонила ему тоже. Он прибыл почти одновременно с полицейскими из местного участка на Западной 48-й улице. Он немного поговорил с ней и с детективами и уехал. «А теперь миссис Плац, сказал Марк, просматривая записи, которые он сделал во время рассказа. «Я хочу задать вам еще два 3 вопроса, и больше мы вас беспокоить не будем. Скажите, миссис Плац, вы не заметили в поведении мистера Бенсона что-нибудь особенное, например, страх или еще что?» «Нет, сэр», — быстро ответила она. «Он вел себя, как обычно». «Я заметил, что почти на всех окнах этого этажа есть стальные решетки. Он боялся грабителей или что кто-то может влезть в дом?» «Не совсем так», — нерешительно ответила она. «Он часто говорил, что полиция здесь в городе очень ненадежная, прошу прощения, сэр, и что человек сам должен заботиться о себе, если не хочет иметь неприятностей». Марк с усмешкой повернулся к Хэсу. «Сделайте себе об этом пометку, сержант». И продолжил, обращаясь к миссис плац «Вы знаете кого-нибудь, кто был бы зол на мистера Бенсона?» «Ни одной души, сэр!» — важно ответила экономка. «Он был во многом странным человеком, сэр, но все любили его. Он все время бывал на приемах или сам устраивал приемы. Я никак не пойму, почему кому-то захотелось убить его». Маркхм снова просмотрел свои записи. «Не думаю, что вы нужны нам еще. У вас есть вопросы, сержант?» Хэс на мгновение задумался. «Пожалуй, нет. Но вы...» он обратился к миссис Плац. «Не должны покидать дом, пока не получите разрешение. Возможно, у нас еще появятся вопросы, и вы не должны никому ничего говорить. Понятно? Двое моих людей будут постоянно дежурить здесь». Во время этого разговора Венс что-то писал в своей маленькой записной книжке, а когда Хес замолчал, он вырвал листок и передал его Маркхму. Тот взял его, прочел и нахмурился. После некоторого колебания он вновь обратился к миссис Плац. Вы сказали, миссис Плац, что все любили вашего хозяина. А вы любили его? Она опустила голову. Видите ли, сэр? сняху и проговорила она. Я только работала у него, и у меня нет жалоб на его обращение со мной. Несмотря на ее слова, было ясно, что либо она чрезвычайно не любила Бенсона, либо не одобряла его поведение. Однако Маркхэм не стал углубляться в этот вопрос. «Да, кстати, миссис Плац», — продолжал Маркхэм, — «мистер Бенсон держал в доме какое-либо огнестрельное оружие? Вы не знаете, был ли у него, например, револьвер?» Впервые за время допроса женщина проявила некоторое возбуждение и даже испуг. «Да, сэр, был», — нетвёрдым голосом ответила она. Она внимательно посмотрела на Маркхэма, как бы взвешивая, стоит ли быть откровенной, и медленно проговорила. «В потайном ящике центрального стола». Она понизила голос. «Вы сможете открыть его, если нажмете медную кнопку». Хэс вскочил и нажал кнопку, которую она указала. Тотчас же открылся ящик, в котором лежал Смит Вессон 38-го калибра с перламутровой рукояткой. Хэс взял его и осмотрел. «Патроны все на месте», — лаконично объявил он. На лице женщины появилось выражение огромного облегчения, и она громко вздохнула. Маркхам подошел к Хэсу и через его плечо уставился на револьвер. «Приобщите его к делу, сержант». — сказал он, — хотя я пока не знаю, какое он может иметь отношение к убийству. Маркхэм вернулся, сел на свое место и просмотрел записку Венса, снова обратился к женщине. — Еще один вопрос, миссис Плац. Вы сказали, что мистер Бенсон рано вернулся домой и до ухода просидел в этой комнате. Вы не знаете, были ли у него посетители за это время? Я внимательно наблюдал за женщиной, и мне показалось, что она плотнее сжала губы. Во всяком случае, перед тем, как ответить, она выпрямилась на стуле. «Нет, не было, насколько я знаю». «Но вы знали бы об этом, если бы раздался звонок в дверь?» — настаивал Маркхем. «В этом случае вы, видимо, должны были открыть дверь?» «Никого не было», — мрачно сказала она. «А вечером был звонок в дверь после того, как вы ушли к себе?» «Нет, сэр. Вы услышали бы звонок, если бы спали?» «Да, сэр. Звонок расположен возле моей двери и рядом с кухней. Он звонит сразу в двух местах. Так сделал мистер Бенсон. Марк Хэм поблагодарил и отпустил ее. Когда она ушла, он вопросительно посмотрел на Венса. «Что за мысль пришла вам в голову, когда вы писали эти вопросы?» «Видите ли...» «У меня возникло небольшое предположение», — ответил Венс. «Когда эта женщина стала превозносить своего хозяина, я почувствовал, что она немного перебарщивает. В ее поведении было бессознательное противоречие этому словесному панигирику, и это заставило меня подумать, что она сама не столь пылко любила покойного джентльмена». «А что привело вас к мысли об оружии?» «Ваши и Хэса вопросы о решетках на окнах и боязни грабителей. Если уж он принимал такие меры предосторожности, то у него, естественно, должно было быть оружие». «Во всяком случае», — вмешался Хэс, «ваше любопытство дало нам этот прекрасный Смит Вессон. Однако он, возможно, никогда не пригодится». «А какой вывод вы делаете из этого, сержант?» — спросил Венс, не обращая внимания на сарказм. «Я делаю вывод, что мистер Бенсон хранил свой Смит Вессон в потайном ящике стола», — ответил сержант. «Великолепно!» — воскликнул Венс с насмешливым восхищением. «Просто великолепно!» Маркхем прервал это добродушное подшучивание. «Почему вас заинтересовали возможные посетители, Венс? Здесь, очевидно, никого не было». «Ну, это просто моя прихоть». Отозвался Венс. Неожиданно мне захотелось услышать, что ответит на этот вопрос миссис. Хэс с любопытством изучал Венса. Его первое впечатление от друга окружного прокурора рассеивалось. Он не был удовлетворен ответами Венса Маркхму, и ему казалось, что Венс что-то скрывает. Хэс был хитер, он считал, что умеет разбираться в людях, но этот человек полнейшая загадка для него. Наконец он успокоил себя и с важным видом уселся в кресло. «А теперь, мистер Маркхэм», — хрипло сказал он, — «нам лучше наметить план действий. Чем быстрее мы приступим к делу, тем будет лучше». Маркхэм с готовностью подхватил. «Это целиком ваше дело, сержант. Я здесь для того, чтобы помочь в случае необходимости». «Вы очень добры, сэр», — отозвался Хэс. «Но мне кажется, что здесь работы хватит для всех». «Пожалуй, я сперва разыщу владелицу сумки, а потом пошлю своих людей разузнать о ночной жизни Бенсона. Затем я займусь Кадиллаком. Кроме того, надо разузнать обо всех его приятельницах. Я полагаю, их у него полным-полно». «Я могу заняться майором», — предложил Марком, «а заодно узнать о делах, которыми занимался Бенсон. Майор скажет мне все, что я захочу». «Я согласен, сэр, что у вас это получится лучше, чем у меня». — заметил Хэс. — К тому же дело пойдет быстрее. Когда я разыщу даму, с которой он обедал вчера, то привезу ее сюда. И тут мы все вместе поработаем над ней. Тогда мы будем знать гораздо больше, чем сейчас. — Более или менее, — пробормотал Вэнс. Хэс быстро просмотрел на него и раздраженно фыркнул. — Позвольте мне сказать вам кое-что, мистер Вэнс, — произнес он. Насколько я понял, вы хотите узнать, как раскрываются подобные дела. В таком случае учтите. Всегда, когда случается сложное дело, сначала надо искать женщину. Ах да! улыбнулся Венс. Шершеля фам, как говорится, в переводе с французского Ищите женщину. Даже римляне были подвержены суевериям. Они выражали это как Дукс фариана факти. В переводе с латыни все происходит из-за женщины. «Раз они так говорили, значит, они правильно думали», — отозвался Хэс. «И не надо говорить, что у вас другое мнение». Снова дипломатично вмешался Маркхэм. «В справедливости этого мы скоро убедимся, я надеюсь. А теперь, сержант, если вы не возражаете, я поеду. Я обещал майору Бенсону позавтракать с ним. Вечером мы с вами увидимся, и я думаю, у нас будут хорошие новости». «Хорошо», — согласился Хэс, — «я еще похожу тут, возможно, я что-нибудь просмотрел. Одного своего человека я поставлю снаружи, а другой будет караулить экономку. Потом я приму репортеров и расскажу им об исчезнувшем Кадиллаке и таинственном Смит Вессоне в потайном ящике, который нашел мистер Венс. Полагаю, с них этого хватит. Если я найду что-нибудь еще, я позвоню вам». Пожав руку Маркхэму, он повернулся к Венсу. До свидания, сэр, сказал он с такой обходительностью, что даже марк был удивлен. Надеюсь, за сегодняшнее утро вы кое-чему научились. Вы ошеломили меня своими знаниями, сержант, отозвался Венс. Снова я заметил, как у Хэса в глазах мелькнуло что-то хитрое, но тут же исчезло. Я рад за вас, небрежно ответил он. Маркхем, Венс и я вышли на улицу. «Дежурный полисмен остановил для нас такси». «Значит, таким образом наша жандармэри, в переводе с французского «жандармэрия», раскрывает всякие таинственные преступления?» пробормотал Венс, когда машина тронулась. «Маркхэм, старина, как это таким здоровикам удается разыскивать преступников?» «Пока вы видели лишь одни предварительные мероприятия», ответил Маркхэм. Существует множество самых обычных шаблонных дел, которые предстоит сделать. Экс abundancia cautelae, как говорим мы, юристы. В переводе с латыни «для предосторожности». «Но боже, какая техника!» — вздохнул Венс. «Да, quantum est in rebus inane» — в переводе с латыни «как много пустоты». Как говорим мы, не специалисты. «Я знаю, что вы плохо думаете о способностях сержанта Хэса», нетерпеливо продолжал Маркхэм. «Но он умный человек, и не надо его недооценивать». «Не буду спорить», — пробормотал Венс. «Кстати, я чертовски благодарен вам за то, что вы мне дали возможность увидеть эту важную процедуру. Я восхищен ею. А ваш эскулап просто великолепен. Такой, знаете ли, бодрый и безэмоциональный парень, которого не волнует вид трупа». Не ему следовало бы самому совершать преступление, вместо того, чтобы изучать медицину?» Маркхэм ничего не сказал и с мрачным видом глядел в окно, пока мы не приехали к дому Венца. «Не нравится мне это дело», — сказал Маркхэм, когда мы вышли из машины. «У меня есть какое-то странное предчувствие». с краем глаза покосился на него. «Послушайте, Маркхэм...» с необычайной серьезностью спросил он. «У вас есть идея, кто застрелил этого Бенсона?» Маркхэм слабо улыбнулся. «Я бы хотел, чтобы она была. Убийства — это такие преступления, которые очень трудно раскрыть, и мне кажется, что это дело будет одним из сложнейших». «Подумать только!» — воскликнул Венс, «А мне кажется, что оно будет чрезвычайно простым».